В такси я вдруг поняла, что не смогу быть дома одна, и позвонила Адочке. Полюшка, детка, как твои дела? Можно мне сейчас приехать? Разумеется, можно. У тебя что-то случилось? Приеду, расскажу. Поля, ты, по-моему, выпила? Да не волнуйся, я на такси. При виде меня тетушка всплеснула руками. — Боже, Поля, да ты пьяна вдрызг! — Ну, где-то как-то... — Что-то с Вадимом? — Не что-то, а кто-то. — То есть... Вадим в Дании, а в датском королевстве, сама знаешь, какая-то гниль. «Детка, начнем с того, что ты путаешь два перевода Гамлета. Какая-то в державе датской гниль — это пастернак. Хотя, постой! Так кто там с Вадимом?» «Карина Новикова». «Это еще кто?» «Умница, красавица. Да ладно, дочка, хрен с ней. Это ерунда. Не бери в голову, а лучше посмотри, что я тебе привезла». — Поля, что это? — Да ты взгляни-взгляни. Адочка осторожно заглянула в пакет. — Какой-то мех и как бы не соболь. — Точно, соболь. Это тебе. — Поля, ты сошла с ума! С какой стати? — Это не от меня. — А от кого же? Это, знаешь ли, взамен вишневой канадской дубленки с процентами. Поля, что за идиотские шутки? Адочка, родная, это не шутки. Бекитов молит принять эту вещь и отпустить ему этот грех. Но каким образом? Я ничего не понимаю. Он же меня не узнал. Это ты ему сказала? Да, я. Мы с ним здорово подружились. Он, Адочка, золотой мужик, хоть и матерый преступник, вот такие пироги. Но он раскаялся. Ты примерь, примерь. О, какая роскошь! С ума сойти! Вот не думала, что на старости лет сподоблюсь носить соболя. Только, Адочка, он просил никому не говорить. Ну, еще бы! А то, наверное, пол Москвы к нему за соболями выстроится. Нет, детка, я буду помалкивать. И с многозначительным видом рассказывать подругам про подарок от бывого возлюбленного. Как хорошо я все-таки знаю свою двоюродную бабку. Она долго вертелась перед зеркалом, так и эдак прикладывая к себе роскошный мех. При этом она так похорошела и помолодела, что люпо дорого было смотреть. Вот что значит женщина до мозга костей. Наконец она сняла мех, аккуратно положила его в стенной шкаф и вдруг спросила. И все-таки, что там с этой Кариной? У Вадика роман с ней? Возможно. И ты так спокойно об этом говоришь? Да, кстати, а что тот молодой человек? «Какой?» — искренне не поняла я. «Синеглазый такой, стишки талантливый декламировал, песенки пел». «А что с ним?» «Нет, это я спросила. Он же в тебя влюблен до да одури. Откуда он вообще взялся?» «Из лесу вестимо. Поля, я серьезно». «Да ну, не о чем говорить». «Ничего себе!» смылась с парнем в новогоднюю ночь, что называется, от живого мужа, и не о чем говорить. Мне так не хотелось опять рассказывать эту идиотскую историю вызваления Насти, что я только рукой махнула. Совершенно не о чем говорить. Ты с ним переспала? Нет, даже не думала. Просто погуляли по ночной Москве. Ой, врешь! Чтобы с таким парнем да просто гулять. Или ты дура, или... Любишь Вадима. Ага, люблю. И мне плевать на Карину Новикову. Я так по нему скучаю, Адочка. Даже не думала. Он такой теплый, родной. Может, немного недалекий, но мне и не надо. Понимаешь, он мой. А тот, Макар, Он не мой. Его Анфиса, знаешь, как прозвала? Шалый малый. Шалый малый? Да, забавно. Но будь я на твоем месте, я бы, наверное, выбрала как раз шалого-малого. Мне всегда нравился твой Вадим. Он такой фактурный, рост, плечи, но в том есть что-то мятежное. Опасное даже. Оно мне надо, опасное. Я, видно, не такая романтичная особа, как ты. К сожалению, рассмеялась Адочка, как показывает доигрывание, я в 70 лет вдруг появляюсь в соболях с загадочным видом, и никто не усомнится, что это какой-то привет из моего бурного прошлого. А что у тебя будет в моем возрасте? «Надеюсь, что в твоем возрасте у меня будет старый фактурный муж, и мне придется тщательно скрывать от него свои соболя», — рассмеялась я. И вдруг почувствовала, что безумно нечеловечески устала. «Адочка, можно я у тебя переночую?» «Конечно, детка, ты что-то совсем спеклась». Утром я сразу вспомнила вчерашний разговор с Бекетовым и подумала. Он, скорее всего, смертельно болен и поэтому думает о душе. Он ведь еще не такой старый. А, впрочем, какое мне дело до его души? Один грех я помогла с нее снять, и ладно. Хотя, если он и вправду болен, мне его жалко. Он, кажется, очень одинокий человек. Но я не собираюсь скрашивать его одиночество. У меня своих забот хватает. — Ну, чего от тебя хотел Бекетов? — встретила меня Настя. — Предлагал создать целую сеть кафе, и чтобы я ее возглавила. — Ух ты! Ты согласилась? — Еще чего не хочу. Откроем еще такое же кафе в Москве, и пока хватит. А там будет видно. Но это все неинтересно, а вот там, в ресторане, была Туманова. И я в красках поведала подруге о вчерашнем инциденте. — Ух, Полька, какая ты крутая, обалдеть! — Да ладно, что у нас нового? — Вчера, когда ты уехала, приходила одна девушка. — Чего хотела? — Заказала свадебный торт и букет. Отлично. Какие-нибудь пожелания были? Просила с ней связаться по поводу букета. А про торт мы уже поговорили. Хочет, чтобы он был шоколадно-сливочный. И что тут такого? Понимаешь, она за негра выходит. Так, и что? Вместо фигурки жениха нужен шоколадный заяц-ласковый мерзаяц, что ли? Да нет, просто хочет, чтобы одна половинка была шоколадная, а вторая белая. Не пойму, тебя что-то смущает? Уж больно безвкусная идея. Что это будет? Не торт, а какой-то апартеид. Ну, Настя, ты даешь, расхохоталась я. Нет, ну правда. Она очень упертая. Да нет, вроде нормальная. Так переубеди ее. Скажи про апартеид. — Слушай, я помню, что ты делала торт для какого-то спартаковца, красно-белый. Там у тебя еще переплетались какие-то подобия спартаковских шарфов. — Только гениально! Я сейчас же ей позвоню, и ты заодно обговоришь с ней букет. При слове «апартеид» девушка так всполошилась, что немедленно приняла Настя на предложение. Никаких невероятных требований к букету не было. Она только просила, чтобы он был совсем небольшим и не снежно-белым, а скорее цвета сливок. Так что в течение десяти минут все было улажено.